Глава 10. На следующее утро я отвожу деньги и немного еды для кошек в приют, а затем направляюсь в маршпул. Я еду по дороге, огибающей по краю участка, где стоит красный дом. Свет отражается от зеркальной поверхности болота, в воздухе висит легкий туман, из-за него воздух становится влажным. На удалении виден стоящий на небольшой возвышенности дом, окна напоминают следящие за тобой глаза. Я отворачиваюсь от него и смотрю на дорогу, которая ведет в маршпул, я еду в трансе, словно если я не буду думать о том, что делать, то вопрос решится сам. Деревня вызывает у меня отвращение, я боюсь встречи с тетей и дядей, которые отвергли меня, когда мне были нужны больше всего. Но я понимаю, что хочу попытаться укрепить связи с оставшимися членами моей семьи. Даже если наши отношения запутаны и болезнены, Мне все равно они сейчас нужны. Я совсем одна без Пегги. На главной улице стоят серые каменные дома, боковые улочки поднимаются вверх из долины. Меня преследуют флэшбеки. Я гуляю с друзьями в лесу, встреча с Кодем. Его лицо встает у меня перед глазами. Это не то, что фотография в моей памяти. Скорее, это сочетание чувств и намек на лицо без каких-то особых черт. Я вспоминаю то чувство безопасности, которое испытывала рядом с ним. Я могла спокойно говорить то, что хотела. Я знала, что он и не жалеет меня, и не презирает. Коди был ярким оазисом в мои темные подростковые годы. Но затем я рассказала ему слишком много, и все пошло наперекосяк. Как обычно, со мной и бывает. Я снова заставляю себя очистить сознание. Лучше не думать о прошлом, когда я нахожусь здесь. Справа от меня возвышенность, на которой растут деревья. Я проезжаю мимо универсального магазина и заворачиваю к дому Грегори и Деллы. Все выглядит так, как раньше. Мне это кажется неправильным, ведь я так изменилась. У меня дрожат пальцы от желания развернуть машину и направиться прямиком домой, но я не поддаюсь этому желанию и еду дальше. Я останавливаюсь перед их домом и сижу в машине, готовлюсь. Марш-пул — это просто место. Проблема у меня в голове. В некотором смысле прошлое живет только у нас в головах, ведь оно больше не является реальностью. Может, книга «Никогда не поздно иметь счастливое детство»? Как раз об этом. Я выхожу из машины и иду по короткой тропинке к входной двери. Я звоню в звонок, но ничего не слышу. Никто не подходит к двери. Мне тяжело на душе от мысли, что им настолько на меня плевать, что они даже не выходят меня встретить. Прошло восемь лет. Они должны знать, как мне было тяжело сюда приехать. Я берусь за ручку двери, толкаю ее, и она открывается. Я в коридоре. На меня накатывают воспоминания. Они кричат друг на друга в кухне. Я падаю на колени, когда узнаю, что они думают обо мне, на что я, по их мнению, способна. Затем я быстро пакую чемодан, побросав в него слишком много трусов, но не положив носки. И выбегаю из дома, не знаю, куда мне идти. Я просто хочу убраться подальше от этого дома, подальше от них. Я больше никогда сюда не приезжала, до этой минуты. Я иду по коридору к кухне. Там кричат, и у меня опять начинает крутить живот. Точно так же, как в прошлом. Я подхожу немного поближе и останавливаюсь перед дверью. Мужской голос расстроенный. Это глупость несусветная. Она не могла так поступить. Женский голос бормочет что-то о том, что это можно оспорить. Я толкаю дверь. Мужчина ходит вокруг стола и хмурится. Дядя Грегори. Еще когда я была ребенком он как-то травмировал позвоночник, и поэтому редко садится. Он останавливается и смотрит на меня. Похоже, он не рад меня видеть, но натянуто улыбается и говорит. Здравствуй, Ева. Так здорово, что ты приехала нас навестить. Сами слова приятные, но он раздражен. А учитывая, сколько времени мы не виделись, мало приятного. Интересно, из-за чего они спорили? «Я рада быть здесь», — говорю я, но на самом деле это не так. Кухня, как всегда, в полном порядке, сверкает чистотой отполированными поверхностями. Всем своим видом напоминает о том, как неловко мне раньше было просто от того, что я существую. Как я не могла не оставлять крошки и разводы на этих отполированных поверхностях. Белые статуэтки все еще стоят на комоде, на них не пылинки, одной не хватает. Я вспоминаю, как в детстве это место вызывало у меня приступы клаустрофобии. Я чувствовала себя гораздо комфортнее в красном доме, в окружении болота и дикой природы. Женщина склоняется над разделочным столом, режет большим ножом что-то похожее на батат. Высокая и худая, с длинными рыжими волосами. Она поворачивается и восклицает. «Боже, Ева, как мило!» Она подходит ко мне, обнимает, но продолжает держать в руке нож. И от этого я нервничаю. От нее пахнет медом и фрезиями. Боже, сколько времени прошло. Я рада вас видеть. Говорю я, но уже начинаю нервничать. Что они теперь обо мне подумают? Я им понравлюсь больше, чем раньше. Создается впечатление, что между нами негласное соглашение. Мы не станем говорить про инцидент с Нейтом Армитеджем который, по сути, положил конец нашим отношениям и стал причиной моего бегства отсюда. Они поверили в жуткие вещи обо мне, не поддержали меня, как должна была бы поддержать семья, как, я знаю, поступила бы моя настоящая семья. Ясно, что не будет никаких извинений или попыток что-то исправить. Случившееся с Пэгги так ужасно, говорит Делла, а я гадаю, рассказала ли ей Грегори, что я знала. С Пэгги что-то было не так, но я никому не сообщила об этом. Делла берет меня за плечи, отстраняет на расстоянии вытянутых рук и всматривается в мое лицо. «Что у тебя с волосами?» — восклицает она. «Что ты с ними сделала?» Это как раз в стиле Делла. Я ее чем-то раздражаю, но она не скажет ничего прямо, а будет критиковать за что-то другое, чтобы мне стало плохо. «Что не так с моими волосами?» — спрашиваю я. Она отпускает меня. «Просто с этой прической ты выглядишь бледной, вот и все». Я не отвечаю. «Как ты себя чувствуешь?» Делла всегда была одержима моими чувствами. В детстве меня постоянно внимательно рассматривали и оценивали. Из-за этого жизнь казалась мне работой, на которой я все время нахожусь под неусыпным контролем. Если я вела себя как-то не так или испытывала неправильные эмоции, то знала, к каким выводам они придут. Или я так испорчена, что меня уже не исправить, или еще хуже. Я такая же, как мой брат. Грегори и Делла никогда не хотели иметь детей уж точно не хотели такого ребенка, как я. «Со мной все в порядке», — отвечаю я. «Расстраиваться — это нормально, Ева. Здесь ты можешь демонстрировать свои эмоции? Меня здесь осудят, если я продемонстрирую не те эмоции. Но также осудят и, если я не продемонстрирую никаких. Я понимаю, что допустила ошибку. Я думала, что хочу с ними помириться. Может, даже надеялась на близость в будущем» но я уже веду себя неправильно, не реагирую так, как надо. «Как вы оба?» — спрашиваю я. Никто не дежурит рядом с домом, пытаясь сделать фотографии. «Нет», — отвечает Делла. «Не пора ли тебе уже перестать от всех скрываться? Наверняка такая жизнь тебя изматывает». «Я вижу это по твоему лицу. Я уверена, что мы уже успели наскучить миру». Я сглатываю, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, готовые пролиться. Она права. Я измотана. Но миру мы не наскучили. Убийца в вегетативном состоянии, его младшая сестра, которая пряталась со змеями, даже спустя столько лет это продолжает увлекать людей. И возможное существование скрытого уровня в игре всегда вызывало безумные споры и рассуждения в социальных сетях. И они только усилились после объявления награды. Но Делла гордится тем, что не ведет социальные сети и ничего в них не читает. Я стою рядом с посудомоечной машиной и чувствую себя неловко. Никто не предлагает мне присесть, я не знаю, о чем говорить. Нам нужно решить, будем ли мы убивать Джозефа, но кажется, что еще рано приступать к обсуждению этого вопроса. У меня никогда не получалось вести разговора. Не знаю, объясняется ли это лицевой слепотой, или и без нее от меня не было бы никакого толку. Делла возвращается к своему ботату, но режет его так агрессивно, что я представляю, как она отрезает себе палец. Нужно организовать похороны в конце концов, говорит она. «И, конечно, твой дядя взвалил все это на меня. Я могу помочь, если хочешь», — предлагаю я. «О, боже, нет, в этом нет необходимости». «Что вы обсуждали перед моим приездом?» — спрашиваю я. «Ничего», — отвечает грегорь «Мне нужно посоветоваться со своим адвокатом перед тем, как обсуждать этот вопрос. Завещание бабушки». Грегори и Делла переглядываются. Наконец Делла кладет нож на стол. «У нее была старческая деменция», — объявляет Грегори. «Она совершенно выжила из ума. Завещание не имеет силы. Мне нужно отправить ответное письмо адвокату и договориться о встрече». «У нее не было никакой деменции», — говорю я. «Что в завещании? Она оставила всё приюту для кошек?» «У меня такое ощущение, будто внутри у Грегори что-то вспыхивает». Он смотрит на меня с яростью и орёт. «Я не знаю, почему ты спрашиваешь, Ева. Я уверен, что ты знаешь о содержании завещания». «Что ты имеешь в виду? Сядь и объясни мне, что происходит». Конечно, Григорий не думает садиться. «Я удивлен, что ты вообще хочешь тот дом», — говорит он. «Ты же понимаешь, что не сможешь его продать. Он будет камнем на твоей шее. Никому не нужен дом, в котором были совершены убийства, да еще и постепенно погружающиеся в болото». Я злюсь. Я на самом деле не понимаю, о чем ты говоришь, черт побери. Почему бы тебе просто не объяснить мне, о чем речь? Дала с грохотом захлопывает дверцу шкафчика. Настолько что уведомили. У нас не было времени переварить эту информацию, заявляет она. Грегори склоняется над столом, опираясь ладонями на столешницу из массива сосны. В завещании говорится, что ты получаешь красный дом и все, что в нем есть. «Похоже, Пегги считала, что ты будешь там жить вместе с кучей спасенных животных». «Я?» «Я представляю Красный дом, стоящий на острове в окружении кроваво-красного болота». «Я не хочу там жить». «Вот видишь, все не так хорошо, как ты представляла», замечает Грегори. «Я вообще ничего не представляла. Она не обсуждала это со мной». «Я задумываюсь, не планировала ли она это сделать в тот вечер, когда я от нее отмахнулась». И заставила замолчать. А деньги она оставила в трастовом фонде для Джозефа, и ни у кого из нас нет к ним доступа, пока он жив. Но это, возможно, и не представляет проблемы, подключается Делла, потому что нет смысла оставлять его в живых. Ты что-то получишь после смерти Джозефа, да, Грегори? Она оставила мне немного денег, признается Грегори. И да, я должен получить какие-то деньги после того, как Джозефа не станет. Кажется, что злость из него уходит, он вздыхает и опирается о крепкий кухонный стол. «Мы не можем убить его ради денег», — говорю я. «Речь не об этом», — заявляет Грегори. «Это разумно, это благо для него. Он на протяжении долгих лет был с заноза в заднице для нашей семьи. И пришла пора с этим покончить. Она оставила его мне, Пегги оставила мне Красный дом, и именно поэтому Грегори и Делла так злятся на меня» хоть и очень стараются этого не показывать. Может, они и ненавидят этот дом, но он стоит много денег. Неправда, что его нельзя будет продать. Там участок земли, чарне. У него есть своя история. А это может быть плюсом для некоторых людей. Люди бывают странные. На мгновение я представляю свою жизнь, если переберусь туда. Смогла бы я примириться с этим местом? Нет. Я не хочу жить в красном доме, который медленно погружается в окрашенное красным цветом болото. Я не хочу жить в доме, где убили мою семью. Я иду прогуляться по лесу. Я оказываюсь на тропинке, по которой обычно ходила в школу, расположенную в другой части деревни. Меня пронзает вспышка воспоминаний, такая острая и холодная, словно в меня ткнули сосулькой. Моя первая встреча с Коди. Это должно было быть счастливым воспоминанием, но оно испорчено тем, что случилось позднее. За лесом простиралось поле, на котором весной обычно расцветало множество диких цветов. Туда никто не ходил, поэтому я обычно доходила до центра поля и усаживалась там, скрытая из виду цветами. Там росли разные цветы — крошечные, белые, голубые, которые, казалось, переливались на свету, маленькие пурпурные, напоминавшие орхидеи. Они помогали мне все забыть. Но однажды я услышала, как кто-то ко мне приближается. Я сидела тихо, надеясь, что этот человек меня не заметит. Это оказался мальчик. Он тоже уселся в цветах, только с книгой. Он осматривал цветы, а потом сверялся с книгой. Я пыталась сидеть абсолютно неподвижно, задерживая дыхание. Но он почувствовал мое присутствие, посмотрел прямо на меня, и я была вынуждена улыбнуться и поздороваться. Он подвинулся немного поближе ко мне и спросил. «Ты Селестина?» Конечно, я его не узнала. Он выглядел, как все остальные мальчики. «Меня зовут Коди», — подсказал он. «Да, конечно, привет». «Не говори никому, что я сюда приходил смотреть на цветы», — попросил он. «А то об этом будут трепаться до конца моей жизни». Я рассмеялась. «Я сохраню твою тайну». И мы стали встречаться на этом поле с цветами. Похоже на типичные клише из любовных романов, не правда ли? Только окончилось все совсем иначе. Я понимаю, что сошла с тропинки и нахожусь рядом с домиком на дереве. Словно мои воспоминания привели меня сюда. Я резко разворачиваюсь и иду назад к дому Грегори и Деллы. Они в кухне. Грегори разбирает стопку рекламных проспектов агентства недвижимости, а Делла сидит с чашкой кофе и внимательно меня изучает. «Я бы на твоем месте выбрала тон посветлее Ева», — говорит она. «Может, что-то поближе к кофейному? Он лучше подойдет к твоему цвету лица». «Я не знала, что она собиралась оставить его мне», — заявляю я. «Мы никогда это не обсуждали». Грегори склоняется над столом и засовывает рекламные проспекты в конверт. Делла наливает чай в его чашку. «Мне не хотелось бы, чтобы ты занимался этим закуханным столом. У тебя есть кабинет». Я хотел поговорить с Евой. Он поднимает голову от своих проспектов и прищуривается, глядя на меня. Я не понимаю, почему ты хочешь оставить Джозефа в живых, если это вообще можно назвать жизнью. Он уничтожил все. Ты хочешь потратить наследство, все, что тебе осталось от семьи, на то, чтобы поддерживать в нем жизнь, без какой-либо цели? Я обещала бабушке. Отвечаю я и понимаю, что это звучит нелепо. «Она умерла. Она никогда не узнает, что я нарушила обещание». Грегори смягчается. «Я знаю, что ты обещала, Ева. Но просто подумай об этом. Ее больше нет с нами. А что за жизнь у этого парня?» Пегги была уверена, что он когда-нибудь поправится. Но он не поправился. И не поправится. «Я знаю. Печально то, что Пегги не смогла смириться с положением дел». Она потратила такую огромную часть жизни на уход за ним. Когда она узнала, что умрет раньше него, она поняла, что это было ошибкой. Дать ему умереть означало бы признать это. Я чувствую, что начинаю поддаваться. То, что говорит Грегори, на самом деле имеет смысл. Мое сопротивление, мое нежелание дать Джозефу умереть нелогично. Я думаю, что хватаюсь за свою любовь к нему, ведь когда-то я любила его, он был моим старшим братом, И независимо от обстоятельств, тяжело позволить своему старшему брату уйти, особенно если он твой последний близкий родственник. Я действительно любила его в детстве, говорю я. Я не помню деталей, но знаю, что любила его. Я имею в виду до. Мне очень жаль, Ева. Я знаю, как все это тяжело для тебя. Ты потеряла семью, только что лишилась Пегги. А теперь еще встал в вопросы с Джозефом независимо от того, что он натворил. И именно в эту минуту, когда Грегори демонстрирует сочувствие, я ломаюсь. Хорошо, ты прав. Нам следует дать ему умереть.